Глава двадцать шестая. Джудит Майерс встала изо своего стола и одарила присутствующих счастливой улыбкой. Она боялась, что кто-нибудь заметит, как плохо она себя чувствует. Весь низ живота по-прежнему пекло, как огнем. Она пыталась убедить себя, что это мышечный спазм. Просто долго отсутствовала на работе и теперь слишком много времени провела, склонившись в неудобной позе над чертежной доской. Эта мысль отпала сама собой, когда теперь она почувствовала мучительный приступ боли в боку. Джудит остановилась в коридоре и прижалась к стене, ощущая, как что-то толкается у нее внутри. Она осторожно приложила руку к пульсирующему участку тела. Боль вроде бы отпустила, позволив ей продолжать путь к туалету, располагавшемуся этажом ниже. Оказавшись в уборной, Джудит с облегчением обнаружила, что здесь никого нет. Она закрылась в одной из кабинок, села на крышку унитаза и прерывисто дыша принялась растирать бок. Боль перемещалась все ниже и ниже. Джудит встала, спустила трусы с колготками до колен и осторожно просунула указательный палец во влагалище, вынув его. Она с испугом посмотрела на свою трясущуюся руку, почти уверенная, что увидит кровь. Испуганная приступом, случившимся минувшей ночью, она вспомнила слова врача о том, что небольшое кровотечение не такая уж необычная вещь после абORTа. Хотя пупковое кровотечение было необычным, тем не менее ее лечивший врач не обнаружил каких бы то ни было отклонений. И несмотря на протесты Энти Паркера, Джудит вышла на работу. Натянув колготки, она вышла из кабинки, ощущая, что боль теперь распространяется по всей брюшной полости. Внезапный приступ тошноты подтолкнул ее к раковине и ее вырвало. Джуди трывало до тех пор, пока в желудке не осталось ничего. Вместе с тем ей показалось, что она освободилась от боли. Она открыла оба крана, чтобы смыть рвотную массу, прополоскала рот, По дня в глаза она посмотрела на свое отражение в зеркале. Лицо стало цвета прогорклого масла. Темные круги под глазами придавали сходство с привидением. Оторвав от рулона бумажное полотенце, она вытерла рот, швырнула скомканную бумагу в урну и опять прижала руки к животу. Джудит, с тобой все в порядке? Голос застал ее врасплох. Она повернулась и увидела входящую в туалет Терезу Холмс. Все нормально, Терри. Ты выглядишь ужасно. Может быть, принести аптечку? Нет, нет, все будет хорошо. Меня просто вырвало. Терри подошла к Раковине и встала рядом с Джудит. Ее яркий румянец заметно контрастировал с бледностью подруги. Она была на два года старше Джудит, и они подружились с того момента, как начали работать вместе. Моя приятельница после абORTа еще несколько месяцев мучилась животом. Успокаивала ее Терри. Джудит сардонически усмехнулась. «Спасибо, Терри. Ты меня здорово утешила. Прости, я не это имела в виду. Просто я хотела сказать, что плохое самочувствие после этого – обычное явление». Джудит пожала плечами. Но и прошло уже целых три недели. Она рассказала о том, что произошло минувшей ночью. Терри, нахмурившись, слушала, но не могла помочь ни полезным советам, ни информацией. Она еще раз осведомилась у Джудит, сможет ли Та возвратиться к работе, и получила утвердительный ответ. А чуть позже, в два часа дня, Джудит Майерс потеряла сознание и была доставлена домой. Никто не заметил при обследовании в больнице небольшую опухоль в районе желудка.